Тебя писать нельзя нам своевольно. Ты лона дня, заря, и, возлюбя из тех же чаш, где краски богомольно мешал святой, Лучи сияют больно, берем их, в них он умолчал тебя. Перед тобой мы громоздим иконы. Как в сотне стен один иконостас. И если сердцем видим, умилённый, В ладони лик твой прячем в тот же час. Люблю мечтать на грани помрачения, Когда в глубины погружаюсь духа, Что жизнь прошла. Как в давних письмах глухо упоминание, как без значения туманный смысл предания и речения. Тогда пространство вечного черты я вижу вдруг, где жизнь вторая в силе, и я расту из темноты, шумя ветвями на своей могиле. Где вечен сон, что знал ребенок, или так свачен мальчик теплыми корнями, забыл, что знал во сне, лишь голос.